Салман Рушти. Прощальный вздох. Мавра. Часть первая. Разделённый дом. Глава первая. Я потерял счет дням с той поры, как бежал от ужасов безумной горной крепости Васка Миранды в андалузском городке Бенинхеле, бежал от смерти под покровом темноты, прибив к двери свое послание.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 когда воздух, гнавший тебя вперед почти на исходе, самое время исповедаться. Пусть это будет завещание, предсмертная, не слишком довольная воля, балаган последнее издыхание. Вот объяснение этого «здесь я стою или сижу» с пригвожденными к ландшафту самообличениями и ключами от Красной крепости в кармане. Вот объяснение этой краткой паузы перед окончательной капитуляцией.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 Вышвырнутый из своей истории, Мараешь Загойби покатился к истории мировой. И все это высыпалось из перечницы. Ну ты не один, конечно, перец. Еще и кардамон, кешью, корица, имбирь, фисташки, гвоздика. А помимо орехов и специй, кофе и его величество чайный лист. Но приходится признать, что, как говорила Аурора, перец шел даже не в первую очередь, а в не всякой очереди, поскольку, если хочешь быть первым,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 вели свой род от побочного сына самого великого Васка Дагамы. Никаких больше секретов. Все написано и пригвождено.